Глава 17. Через полтора часа я стоял у нее на балконе, вернее, на нашем балконе. На него она так и не вышла и, наверное, до сих пор пряталась в квартире. Поэтому я очень аккуратно постучал в стекло. Блейк никак не отреагировала, так что я принялся стучать на а потом, когда ответа так и не последовало, толкнул ее дверь и... Да, поддалась... Я зашел в темную, безмолвную квартиру через гостиную, заглянул на кухню, но не обнаружил там ни души. Уже было испугался, что она уехала, сбежала от меня, но облегченно выдохнул, зайдя в спальню и увидев ее, свернувшуюся калачиком на середине кровати. Блейк обнимала подушку, и ее ровное дыхание подсказало, что моя девочка давно и глубоко спала. На столике возле кровати стояла чашка с остывшим кофе, Обнаглев в конец, я схватил ее и допил, думая, что даже остывший до ледяного состояния кофе Блейк все же прекрасен. На свой мягкий вкус. Мягкий и крепкий одновременно, как она сама. Если Блейк и говорила, что не желает меня видеть, а все дела в издательстве будет решать только через своего агента, вероятно, где-то внутри она все же хотела, чтобы я пришел, потому что оставила дверь на балконе открытой, хотя и грозилась обратным. От этой мысли на моей душе сделалось чуть светлее и теплее. Что ж, уткнуться в колени, вероятно, не получится, но я могу хотя бы полежать рядом с ней, обнять и подпитаться теплом ее тела, потому что мне нужна была ее сила и уверенность в нас и в будущем. Я уже знал, что полумеры с ней не сработают, мне придется рассказать ей. А в Анессе все до конца. Но прежде чем начну, она должна кое-что увидеть своими глазами. И лучше нам сделать это при дневном свете. Скинув одежду, я лег на кровать, краем сознания, понимаю, что наглею. Впрочем, моя наглость часто играла мне на руку. Надеюсь, и в этот раз сработает. Укутав нас одеялом, я притянул Блейк к себе, убирая эту дурацкую подушку из ее рук. Она что-то недовольно заворчала, и, кажется, я расслышал слово «дождь». А потом обняла меня и притихла. Когда через несколько минут по карнизу начала накрапывать, я закрыл глаза и с наслаждением погрузился в долгожданный сон. Вокруг нас дождь. Он окутывает серые пыльные улицы, умывая грязный закат на чернеющем небе. Барабанит по навесам по крыше машин, чтобы позволить каплям отскакивая рассеиваться на миллиарды мелких брызг. Окутывает сверкающий городской неон в туман, помогая миру вокруг стать чище, заряжая его новой энергией, новым смыслом. Природа говорит спасибо дождю за возможность нового рождения, очищения маленькой реинкарнации. Тот, в свою очередь, благодарит ее за ожидание ведь терпение — великая добродетель, которая должна быть вознаграждена. Дождь повсюду, он в каждом из нас. Когда первые робкие капли, рассекая воздух, касаются земли, Логан раскрывает зонт, широкий как раз для нас двоих, с прозрачным куполом, и берет меня за руку. Дождь, не сдерживаясь, гуляет вовсю, И мы присоединяемся к нему, выходим из нашей кирпичной коробки, шагаем вместе под этот дождь в мир, находящийся за пределами нашего балкона. Просыпалась я очень медленно и не понимала, почему же мне так хорошо. В ушах еще оставались отголоски ливня из сна. Но краем сознания я уловила его шелест за окном. В реальности же меня ждал еще один день без логана. Я уже тихонько ненавидела себя, потому что вчера всякого передумала, даже готова была сдаться и позвонить ему, а потом вспомнила все то, что наговорила накануне, и гордость не позволила браться за телефон. Я попыталась перевернуться на спину, но сильные крепкие объятия мне этого не позволили. Распахнув глаза, я уставилась на Логана. Он уже не спал и смотрел на меня. Робко ему улыбнувшись, я, кажется, протянула ниточку восстанавливающегося взаимопонимания между нами, потому что и Логан мягко улыбнулся мне в ответ. Он был сам не похож на себя. Взъерошенный, настороженный, тревожный. Смотрел на меня так, будто ждал какого-то подвоха. Щеки заросли щетиной, а в уголках губ притаились недовольные складки. Протянув руку, я погладила его лицо, и Логан расслабился. Словно по мановению волшебной палочки. Это удивительно, я к такому не привыкла. Даже не была готова проснуться и понять, что твоя небольшая мечта уже сбылась. Может, все дело в правильном мужчине рядом? Шепнул внутренний голос с интонациями лучшей подруги Элли. Наверное, так и было. Мой взгляд скользнул круглым часам над дверью, которую я сто лет назад повесила там, чтобы быть в курсе какое сейчас время суток, потому что частенько не понимала, сколько часов провела за работой. — Ты, кажется, опоздал в издательство, — просипела я, думая, что после трех вчерашних чашек крепкого черного кофе мое горло напоминает пустыню Намиб. — В самой засушливой и безлюдно бесконечной ее части. — Ничего страшного. Не менее грубым голосом ответил Логан. — Пропущу денек. Да и, в общем, я сегодня туда не собирался. Мой вопросительный взгляд попросил его пояснить, что происходило. «У нас есть с тобой дела поважнее». «Какие дела?» «Надо съездить кое-куда», — нахмурившись, уточнил Логан, более не выдавая никаких подробностей. «Мы вышли из дома, когда ливень уже перестал...» Из-за туч робко выглядывало солнце, а из домов не менее настороженно вылезали жители квартала. Такси ждало нас за углом. Прыгнув в машину, мы притаились на заднем сиденье без лишних разговоров. Я видела тяжелый сосредоточенный взгляд Логана, направленный за окно. Он безумно скользил по нескончаемым городским улицам. Не решаясь отвлекать его, я пыталась сложить собственный пазл, догадаться, куда же мы направляемся. Мы ехали куда-то на восток города, в сторону Капитолийского холма, по факту, огибали озеро Вашингтона. Но не мог же Логан вести меня обратно к себе, это было как-то совсем бессмысленно. Сам Логан был немногословен. Утром я не упоминала Ванессу и ситуацию прошедших дней. Думала, мы потом к этому вернемся, и он сам о ней не заговаривал. Мы даже не тратили время на завтрак, я быстро привела себя в порядок, натянула удобную одежду, джинсы и кроссовки, выдула чуть ли не литр воды и, взяв Логана за протянутую мне руку, доверчиво отправилась в путь. Он тоже сходил к себе и оделся совсем по будничному, больше ничем не напоминая директора издательства. Я чувствовала, что ему так тоже комфортнее, он будто бы снова стал самим собой, тем Логаном, к которому я уже привыкла. Драма была отодвинута на неопределенный срок. Сейчас меня больше занимало, что планировал показать мне Логан. Такси укатило в самую северную часть Капитолийского холма и притормозило у места, где мне никогда не доводилось бывать прежде. Высокие серые каменные ворота обозначали вход на одно из городских кладбищ. Лейквью. С некоторой долей удивления обратилась я к Логану. Он слегка вздрогнул от звука моего голоса, будто бы я вырвала из глубоких раздумий. «Пойдем», — коротко ответил он и помог мне выбраться из салона такси. Воздух был еще влажным после дождя, и я невольно поежилась, нет, не от страха или предрассудков, а от свежести, исходящей от озера и огромной зеленой территории, которая могла бы быть парком, если б не ее печальная миссия. Мы прошли под тяжеловесной аркой и углубились в старую часть Лейквью. Я скользила взглядом по величественным старым надгробиям и внушительным склепам, с удивлением замечая старинные фамилии, без сомнения уважаемых семейств, давших название некоторым городским улицам. Я знала, что кладбище старое, и здесь похоронены не только личности, оставившие свой след в истории освоения земель суквомишей, память от которых Сохранилось разве что в имени города, бывшим, когда-то, именем вождя. Но и некоторые звезды современности. Правда, то ли время было ранее, то ли прошедший ливень всех распугал, народа на территории практически не было. Когда мы дошли до вершины холма, я невольно замедлила шаг. Отсюда открывался потрясающий вид на озеро и склон, усеянный стелами и скульптурами промеж деревьев и цветов. Да, вид отсюда, что надо. Островок спокойствия в безумном мегаполисе, заговорил Логан. Словно читая мои мысли, и я резко повернула голову, чтобы взглянуть на него. Ни разу здесь не была. И как, нравится? Ну, думаю, было бы классно найти покой в таком месте. Лежать тут себе на холме с завораживающим видом и спокойненько думать о прожитой жизни. Логан усмехнулся на мою иронию, и я улыбнулась в ответ. Небольшая цель была достигнута, кажется, он немного расслабился. Не знала я, даже не догадывалась, что он собирался мне рассказывать, но внутри все зудело от предвкушения хоть немного заглянуть в его прошлую жизнь. Ведь именно о ней сейчас и пойдет речь. Настоящая не лежит на кладбищах. Здесь покоятся призраки минувших лет, иногда тревожащие нас по ночам. Логан четко знал, куда идет. Потому как менялся ландшафт и растительность, я поняла, что мы переходим в более современную часть кладбища. Здесь уже не было помпезности прошлых веков, простые каменные плиты, выложенные ровными рядами. К одной из них Логан и направился. А я выпустила его руку, потому что он ускорил шаг, а мне хотелось дать ему несколько секунд форы, потому что опять же казалось, что они ему нужны. Снова сработала наша сонастройка. Когда я подошла, Логан уже стоял на одном колене возле могилы и стряхивал опавшие мокрые листья с камня. — Ну, привет, друг. Давно я к тебе не заходил. Я взглянула на даты 1993-2016 и имя Фрэнсис Мосс. — Извини, что без цветов, хотя, Фрэн, я знаю, ты бы сам сказал, что цветы — это только для цыпочек. Он через плечо посмотрел на меня с улыбкой, но в изгибе его губ было столько боли и муки, что я невольно подалась вперед. Это Блейки, кстати. Он снова поднялся на ноги и привлек меня к себе. Ана, скажу я тебе, нифига не цыпочка, она супер. И да, я знаю, мне крупно повезло. Логан уткнулся носом мне в шею и шумно выдохнув, Затем снова выпрямился и качнул головы в сторону могилы. Мне повезло, а вот Френо нет. И в этом полностью моя вина. Неосознанно я подняла руку и опустила ладонь ему на щеку, чтобы ласково и успокаивающе погладить. Логан зажмурился и прошептал «Спасибо». — Что случилось? — тихо спросила я. чувствуя, как Логан расслабляется под моими прикосновениями и легким ветром, доносящим до нас далекий шум с воды и звуки птиц. Я думаю, ты сама уже догадалась. Авария, — вопросительно произнесла я, думая о том, что уже знала о Логане и о его бурном прошлом. Тот кивком подтвердил мои слова. За рулем, как понимаешь, был я, а Френ вылетел с пассажирского сиденья через лобовое. Хотя, будь он пристегнут, его бы зажало в машине. Возможно, смерть была бы еще мучительнее и дольше. А так просто множественные переломы и черепно-мозговая несовместимой с жизнью. Мне хотелось обнять Логана, встряхнуть, сказать, что это не его вина, но он искренне так считал, и, наверное, не без оснований. Часто те, кто за рулем, винят себя за гибель близких. Это не редкость, но здесь было что-то другое, что-то более тяжелое, чем ужасная авария, перевернувшая его жизнь. Мы были упиты и укурены в усмерть. Знаешь, я тогда гонял и развлекался на полную катушку. Мне было все равно. Я, наверное, считал себя гребанным Дунканом Маклаудом. Я спускал бабки отца направо и налево. У меня был свой трастовый фонд. И как только мне стукнуло 21, башню снесло. Я хотела опустошить его и не оставить ни цента. Зачем? Чтобы позлить отца, конечно. Знаешь, док все пытается найти между мной и моим родителем какой-то комплекс. Как он там? Эдипов, что ли? Но я не из тех, кто желает убить отца и жениться на собственной матери. Мне просто хотелось испоганить ему настроение, чтобы он каждый день пребывал в гребано хреновом настроении, как я, когда он нас с матерью бросил ради этой вертлявой дуры. Даже не знаю, ждал ли Логан от меня каких-то слов. Наверное, все же нет, потому что взгляд его затуманился, пока разум уносился по волнам памяти. Мы, наверное, даже не выглядели странно, двое обнимающиеся у чьей то могилы. Если честно, я мало чего знала про отца Логана. Мистера Белла старшего видела всего несколько раз, но тогда он произвел на меня впечатление вполне себе адекватного человека, но, как известно, за любым фасадом могут кипеть нешуточные страсти. Да и скелеты в шкафах тоже никто не отменял. Мне жаль, что все так вышло. Все же пробормотала я, и Логан кивнул. Мне тоже жаль. Я многом жалею. Но, Френ... Это стало отправной точкой ломки. Хотя, наверное, я уже порядком находился в этом состоянии, просто не признавал. Логан на секунду закрыл глаза, прежде чем продолжить. Он был хорошим парнем и другом отличным. Мы оба сошлись в колледже, кутили и тусили без конца. Правда, в отличие от меня, у него с родными все было прекрасно. Те даже к нему не лезли, просто считали, что парень должен перебеситься. Он и бесился. Но всегда был аккуратен. Это я часто забывала об осторожности. Но в какой-то момент мы оба стали будто адреналиновыми наркоманами. Прыгнуть с моста без проблем. Стрит-рейсинг. Погнали. Новые колеса. Закинемся. Да, такими вот мы стали. Ходили по краю. Но забыли о главной заповеди. Погибая. Не забудь выжить что я могла сказать Локуну. Еще раз, что мне очень жаль, что так бывает, что надо забыть прошлое и двигаться дальше. Но я ведь видела, что ничего он не собирался забывать, тем более прошлое раз за разом настигало его. Самое интересное, Блейк, его родители меня даже не ненавидят. От этого еще пока не. Да я сама могу ненавидеть себя за них и за самого себя тоже. «Это путь разрушения», — произнесла я, слегка испуганно, потому что мне совсем не нравился настрой Логана, но он лишь крепче меня обнял и начал тихонько покачиваться, будто мы стояли не на аккуратно стриженном газоне, а на палубе корабля. Я уже себя разрушил, Блейк. Теперь пытаюсь собрать заново. Логан наклонился, и наши лбы соприкоснулись. Спасибо, что сразу не убежала. У меня вырвался нервный смешок, Несмотря на всю серьезность ситуации, я никуда не собираюсь убегать. Может быть, позже ты будешь думать иначе, — таинственный изрек он. Не знаю, что скрывалось за его словами, но по тяжелому взгляду становилось ясно, что ничего хорошего. День откровения не закончился, он был в самом разгаре, и та верхушка айсберга, показавшаяся над водой, была лишь малой, даликой правды, которую... Мне предстояло сегодня услышать. Хотя по мне уже было вполне достаточно. Как ни странно, я понимала Логана, понимала мотивы его поступков, так как сама знала, что жизнь порой поворачивается на 180, а бывает так, что и не раз. Вот и у Логана судьба заложила очередной крутой поворот. Так странно, Блейк. Меня никто не заставлял прожигать жизнь. Я сам этого хотел. Я думал... Мне все можно. А сейчас что ты думаешь? Что был самовлюбленным, эгоистичным мудаком? Да я и тогда это понимал. Но мне опять же нравилось им быть. Деньги дают определенную власть. Думаешь, что тебе все сойдет с рук. И как видишь... Он кивнул на плиту возле наших ног. Оно действительно сходит. А вы были ровесниками? Я перевела взгляд на могилу Фрэнсиса. Сколько вам было в момент аварии? По двадцать три? Да, кивнул Логан. «Френу теперь вечно двадцать три. Это так мало. Сейчас я все понимаю. А тогда чувствовал себя древним, познавшим мир, стариком. Самое ужасное Блэк, что Френ в могиле. Она мне тогда не была ни царапина. Вот такая вселенская несправедливость. Если бы я провалялся в реанимации, хотя бы неделю все смотрелось иначе. Это смотрится как несчастный случай или как отсутствие мозгов. Выпустив его из объятий, я развела руками, а потом потянулась и погладила по щетинистой щеке. Не знаю, как тебя переубедить. А надо ли? Наверное, все же, да? Логан напустила взгляд, уносясь мыслями в прошлое. Я ведь тогда притих, знаешь. Отец отмазал меня по всем статьям. Потом в штат определил. Пытался ввести в семейный бизнес. Думал, меня это отвлечет. Кстати, попытка была не первой. Я сначала не возникал, слушал его, а внутри уже кипел от возмущения. Особенно, если Робин приходила в офис. Робин? Моя мачеха. Та самая вертлявая дура, которая сейчас пытается вести собственную игру, а не получается. Логан усмехнулся с некой долей злорадства, и глаза его опасно блеснули. А знаешь, отец, видимо, не совсем дурак, раз его положение не развязало ей руки. По закону только я могу принимать любые решения за него. Так странно, знаешь. Например, я могу отключить его от аппаратов, если захочу. Он ведь наверняка понимал, что его жизнь будет в моих руках, и, видимо, мои руки для него предпочтительнее рук собственной жены. Почему он с ней не развелся? — Это дорого, наверное. Логан нахмурился. Может, думал, во что ему вылиться, собственный развод с Ванессой. Я все же надеялась, что они разводятся. Но, видимо, это мы обсудим уже позднее. Что случилось дальше? Мягко подтолкнул я его продолжать. В один из дней я подумал, какого черт я тут делаю. Он хочет сделать из меня мужика? А Я сам себя могу сделать. Хочешь стабильности для сына? Получи. И я женился. Хочешь, чтобы я хоть что-то представлял собой? Получи. И я заключил контракт, ушел в армию потом. Это был хороший способ сбежать и забыться. Я думал, может, меня пристрелит. Одним лоботрясом меньше станет. А вышло оно опять так же, как с Френом. Пристрелили всех, а я остался. Я окаменела от его горьких откровений. Хотела я их слышать? — Да. — Ну, так стой и слушай, — вякнул внутренний голос. Меня слегка заколотило, и Логан, конечно, почувствовал эту мелкую дрожь. — Что такое? — усмехнулся он, проводя ладонями по моим рукам, потирая предплечья через ткань толстовки. — Напугал тебя? — Вовсе нет. Я вздернула подбородок и еще чего. Все, что он мне рассказал, я еще успею обдумать, когда останусь одна. Сейчас же мне дорого каждое его слово и каждая крупица правды о его прошлом. Конечно, я думала, что несколько лет назад в жизни Логана случилось нечто, что повлияло на него, но все оказалось гораздо сложнее. Какой же кошмар он переживал из ночи в ночь? Тот, где его сослуживцы попадают в засаду? Или тот, где его друг... Прошибает макушкой лобовое стекло на одной из городских магистралей. Возможно, сны чередовались, возможно, были и другие. Вообще, все эти разговоры над могилой Френа выглядят как-то странно. Логан скосил взгляд на надгробие. Ты уж прости, друг, я не специально. Наш визит на Лейк-Вью, похоже, закончился. Блейк, поехали чего-нибудь перекусим, а? Я чертовски голоден.